отодвинули. Марка просто трясло от ярости. Он чувствовал себя незаслуженно обиженным, задвинутым в тень, обойденным и несправедливо исключенным из игры. Ведь это же он когда-то заработал те самые первые деньги, на которые в течение многих месяцев существовал инфокар. Он сутками просиживал в офисе влезал в любые мелочи, перехватывал всех приходящих на переговоры и по крохам выдавливал из них информацию о цели появления и планируемом бизнесе. Это он мотался по всей стране утром в Саратове, вечером в Вильнюсе, завтра в Сургуте, нажил себе язву желудка и тахикардию, Это он, единственный из всей инфокаровской верхушки, так и не обзавелся приличной квартирой, продолжая жить в двухкомнатной конуре, купленной еще в институтском кооперативе, с постоянными засорами водостока, вечно текущими кранами и мусоропроводом во дворе. Он продолжал ездить на «Жигулях», когда все уже пересели на «Мерседесы» и «Вольво» и демонстративно отказывался от любых командировок за границу, иронизируя над Платоном, вечным мечущимся по Европе. Он тянул весь воз повседневной бумажной и организационной работы, замыкая на себя разрывающиеся от звонков инфокаровские телефоны. А что в ответ? Где благодарность? Где признание злослуг? Где элементарная человеческая порядочность? Где хотя бы молчаливое, невысказанное вслух понимание того, сколько он сделал для общего дела, чем пожертвовал, сколько вытерпел и перенес? Ведь что-то же происходит. Иначе зачем вся эта сверхсекретность? Что за документы в запечатанных конвертах постоянно курсируют между клубом и офисом? Почему за одну ночь весь секретариат во главе с Марией спешно и без объяснений переехал из приемной в кабинет соскочившего с балкона Сосоева? Почему у двери кабинета появилась охрана и никого не пускают внутрь? Кто распорядился вывести из подчинения Марка группу компьютерщиков и чем эти лоботрясы сейчас заняты? Почему никто даже не считает нужным ввести его, Марка Цейтлина, в курс событий? Он искал ответы и не находил их. На самом деле ответы лежали на поверхности. Все, кроме, пожалуй, Платона, давно и откровенно тяготились Марком. Неумолимая логика бизнеса беспощадно проредила толпы предприимчивых авантюристов, рванувшихся на заре перестройки сколачивать капиталы. Лежавшие на земле деньги, за которыми достаточно было только нагнуться, кончились. Элементарные представления о законности или незаконности тех или иных операций, постигаемые при наличии общей культуры на чисто интуитивном уровне, утратили всякий смысл. Вытесняя предпринимателей первой волны, в бизнес потянулись люди с профессиональной подготовкой, овладевшие пусть даже умозрительно головокружительной техникой банковских трансакций, небрежно бросающие слова «форвардный контракт» и «хеджирование», в совершенстве знающие два, а то и три иностранных языка, с легкостью работающие на компьютерах и общающиеся со всем миром через разнообразные сети. Во многих компаниях эти молодые волки вытесняли старое руководство, пришедшее из науки или комсомола, захватили ключевые посты и обеспечили себе фантастически высокие зарплаты, оставив владельцам право ежегодного принятия решений на собрание акционеров и полагающиеся дивиденды. Сплошь и рядом зачинатели кооперативного движения охотно шли на предлагаемые условия. Почему я не могу платить этому пацану десять штук в месяц? Сколько там получается в год? Сто двадцать тысяч? Так он мне по итогам года принесет не меньше пяти миллионов чистыми. А еще построить дом на Рублевке, в виллу в Монтре или на Лазурном берегу. Плюс машины, телефоны, охрана. И если что, сидеть будет он, а не я. Потому что он подписывает все документы. Мое же дело только голосовать на собрание. Конечно, нужно контролировать. Найму еще одного. Лучше всего из налоговых органов. Пусть за сто долларов в день проверяет, как тратятся деньги. Если они друг с другом пересекаться не будут... Вполне можно заняться своими делами, а дел много. Вот на прошлой неделе кобыла Астор что-то захромал, и никто из этих чертовых ветеринаров не в состоянии вылечить. Привезли специалисты из Англии, а он требует поместить кобылу в клинику под Манчестером. Значит, нужно какие-то документы оформить, чтобы ее в самолет загрузить, да найти соответствующий чартер. Да как она еще перелет перенесет? А дочка плачет, волнуется. Конечно же, с Платоном все было по-другому. На вызов времени он, как и все, ответил решительным обновлением среднего звена менеджеров, однако бизнес в их руки не отдал, потому что в бизнесе была вся его жизнь. Он часами просиживал с мальчишками, годящимися ему в сыновья, вникая в тонкости и технологию современного предпринимательства, влезая вместе с ними в базы данных, и при этом никогда не стеснялся признаться, в собственном невежестве, а любую новую информацию впитывал подобно губке. Но Платон мог себе это позволить, он был хозяином. Другое дело его заместитель Марк Наумович Цейтлин. Марк занимал административную должность. Числился и был руководителем, и благодаря тесным дружеским отношениям с самим Платоном Михайловичем, а также благодаря причастности к сонму отцов-основателей, имел право отдавать приказы, не подлежащие обсуждению. В формальном смысле новая команда менеджеров обязана была эти приказы исполнять. Вот только ни времени, ни возможностей, чтобы выучить язык, на котором с этой командой можно разговаривать, у Марка не было. Потому что превосходство Платона всеми воспринималось мгновенно и без сомнений, а руководящая роль Марка нуждалась в ежечасном и неуклонном утверждении, и на это уходило колоссальное количество времени. Марк твердо знал, подчиненный только тогда правильно оценивает свое место в иерархической системе, когда пребывает в состоянии постоянной дрожи и трепета перед вышестоящим руководством, когда он в сортир без разрешения выйти не может, не говоря уж о каких-то иных надобностях. Поэтому Марк, продолжая по традиции гноить и гонять директоров, параллельно создал ежедневную систему давления на мальчонок, как он пренебрежительно называл новое поколение. Мальчонок было много, а он один. И если у каждого из них на общение с Марком бессмысленно тратилось не более часа в день, то у Марка на то же самое уходило полдня. Плюс воспитание директоров. Плюс выведование, что вообще происходит и куда дует ветер. И хотя время от времени его посещала мысль, что надо бы кое-что почитать, он даже купил себе книгу Ли якоки ни к чему положительному из-за острой нехватки часов в сутках эта мысль так и не приводила. Конечно, время, расходуемое на украшение мальчонок, Можно было бы успешно потратить на то, чтобы заставить их поделиться сокровенным знанием. Но этого Марк допустить не мог. Какой он к черту начальник, если знает меньше своих подчиненных? Поэтому Марк изо всех сил надувал щеки, пыжился и с невероятной цепкостью запоминал обрывки фраз и новые термины, которыми пользовался, совершенно не вникая в существо вопроса. Никаких иллюзий насчет компетентности Марка у мальчонок не было. Оставаясь в своем кругу, они довольно беспощадно высмеивали его, а, встречаясь с Платоном, осторожно делились впечатлениями от общения с господином Цейтлиным. Платон всегда ужасно расстраивался, порывался немедленно позвонить Марку, потом забывал, и история повторялась. Но даже если бы Платон и поговорил когда-нибудь с Марком на эту тему, из такой беседы вряд ли что получилось бы, поскольку на руках у Марка были неубиваемые козыри. Старая дружба. Раз. Абсолютная преданность делу. Два. Фантастическая работоспособность. Три. Семидневная рабочая неделя по 16-18 часов ежедневно. Четыре. Кристальная честность и неподкупность 5, полный аскетизм в быту-шесть. О чем тут говорить? Чтобы Марк не лез командовать и руководить тем, в чем ни хрена не понимает, а кто будет все контролировать? Кто будет ежеминутно стоять на страже инфокаровских интересов, следить, чтобы ни одна копеечка не ушла налево? Чтобы буфетчики делали свое дело, а водители свое. Муса? Так он болеет. Ларри, что ли? Он вообще не умеет с документами работать. Платон? Ой, не смешите! Тем не менее, доводимая до Платона информация все же делала свое дело. И если на форпостах, уже захваченных Цетлиным, ему был негласно предоставлен карт-бланш, то от новых проектов Марка потихоньку начали отсекать. И уж тем более не могло быть речи о том, чтобы допустить его до участия в складывающейся кризисной ситуации. От одной только мысли, что Марк полезет, например, в переговоры с Фрэнком Эл-Капоне, будет орать, размахивать руками и сорить сигаретным пеплом, Платона бросала в дрожь. Поэтому он переселил секретариат в освободившуюся после смерти Виктора комнату, объявил Марии о режиме особой секретности, выдал ей собственноручно написанный список лиц, допускаемых в эту комнату, и категорически запретил данный список кому-либо показывать. Цейтлина в списке не было. Зная, что ее ждет, Мария в нарушение всех правил задала Платону прямой вопрос. Не забыл ли он вставить в список Марка Наумовича? Платон взвился. Тебе что, непонятно? Читать разучилась? Вот по этому списку. Все. Но он же не сдавалась Мария: Будет же скандал. Охрану поставь у дверей, — рассверепел Платон. Что тебе еще не ясно? Больше вопросов у Марии не было. В тот вечер она рано распустила девочек, уехала домой сама, а когда ей доложили, что Марк Наумович наконец-то угомонился и отбыл отдыхать, вернулась и в одиночку до утра перетаскивала в бывшую Сысоевскую комнату папки с документами. В десять утра Марк был поставлен перед фактом. И Тут началось. Увидев опустевшую приемную и двух охранников у Сысоевского кабинета, Марк взбесился и сходу рванулся к дверях в кабинет, но был отражен. Навопив на охранников и пообещав им немедленное увольнение, он вылетел к себе трясущейся рукой, набрал номер и вызвал Марию. Та выждала минут десять. Накапала в стакан сердечные капли, выпила и побежала к Марку, предупредив девочек, что в случае звонка Платон Михайловича переключать на номер Марка Наумовича. Ни в коем случае не следует. В кабинете Марка резко пахло волокордином. Сам он сидел не за большим карельской березы столом, а на угловом диванчике, приберегаемым для чаепития во время переговоров, и игнорировал заходящийся от звонков телефон. Марк был смертельно бледен, лоб его покрывали крупные капли пота, глаза покраснели, а лежащая на колене правая рука заметно дрожала. Вопреки всем ожиданиям Марии, Марк не стал рать. Он же понял, что ломиться напролом бессмысленно, и что в эту минуту союзники или просто сочувствующие намного нужнее, чем враги. Поэтому впервые за все время их знакомства Мария увидела перед собой не наводящего всеобщий страх и оцепенение монстра, а глубоко страдающего человека, раздавленного неожиданно свалившейся бедой. Первые же слова Марка, слова, произнесенные обрывающимся шепотом, Слова, в которых не было ни привычных агрессивных ноток, ни запредельной самоуверенности, а наоборот, отчетливо звучала чуть ли не мольба о помощи. Эти слова заставили Марию дрогнуть. Ты понимаешь, что сегодня произошло в конторе? Хриплым шепотом спросил Марк. Ты понимаешь? Я что, заслужил? Это — За что? Мария опустилась рядом с ним на диванчик. Не выполнить приказ Платона она не могла, но также не могла спокойно смотреть на дрожащую руку Марка и не могла не понимать, какой силы удар нанесен по самолюбию этого внезапно отодвинутого в угол человека. Я же не сама придумала тоже шепотом произнесла мария я сделала как сказали ларри сказал болезненно скривился марк мария покачала головой платон она кивнула глядя в пол я тебя прошу марк с трудом выговорил непривычные слова как друга «Устрой мне встречу с Платоном. В клубе меня с ним не соединяют. На даче охрана снимает трубку. Как друга, прошу!» «Но как?» — начала говорить Мария, однако, посмотрев на Марка, осеклась. «У тебя же есть способ. Ты знаешь, где он бывает. Просто предупреди меня». Я подъеду и подожду. Ты не беспокойся, я тебя не выдам. Все будет выглядеть совершенно нормально. Способ был. Много лет назад, когда инфокар только вселялся в собственный офис, а Платон сосредоточенно размышлял, Допустимо ли брать на работу девушку, еще вчера засыпавшую у него на плече, было достигнуто соглашение, что работа и постель несовместимы? Мария отчетливо понимала, любовь со дня на день сойдет на нет, тем более, что безошибочные признаки этого уже стали явственно обнаруживаться, а совместная работа — категория более жизнеспособная поэтому она сделала естественно правильный выбор, положив немало сил, чтобы монополизировать все платоновские контакты и тем самым стать для Платона единственной и незаменимой связью с внешним миром. Время от времени в голове у Платона что-то щелкало, он осознавал невидимую, но непреодолимую зависимость от Марии и начинал совершать судорожные движения, пытаясь вырваться, Так было, когда он выдернул из института Леню Донских. Конечно, головокружительный провал Лёни во многом был вызван специфическими особенностями платоновского характера, но и Мария, почувствовавшая в появлении Лёни немалую угрозу, сыграла здесь немалую роль. Ничего особенного ей делать-то не надо было. Мария просто-напросто отсекла Леню от своей записной книжки. И когда Платон поручал Донских, ну, скажем, организовать якобы случайную встречу неких А и Б, то у Лени были всего две возможности – либо выяснить у Платона, кто это такие и как их найти, либо идти к Марии на поклон. Из-за нарастающих трудностей при контактах с Платоном, откровенно не понимающим, почему нельзя сделать столь простую вещь, Не надоедая ему идиотскими вопросами, Леня вынужден был все чаще и чаще выбирать последний вариант. Мария кивала головой, что-то записывала на бумажке и с легкостью решала задачу. Нет, она никогда не отказывала Лене, если он просил чей-либо телефон, но давала ему только номера приемных, где вышкаленные секретарши привычно налаживали Леню по большому кругу, а сама, выждав некоторое время, набирала либо прямой номер, либо номер мобильного телефона. И Леня довольно быстро ушел в тень» а потом перебрался на подмосковную базу, откуда после известных событий его убрал Ларри. Попыток вторжения в деятельность Марии было еще немало, но она отражала их с той же решительностью и эффективностью. Вряд ли Мария отдавала себе в этом полный отчет, но чем больше проходило времени, тем необходимее для нее становилась близость к Платону, не имеющая никакой интимной основы, не подкрепленная материальными благами, не влекущая за собой даже эпизодических деловых встреч. Если в течение дня Платон долго не звонил в офис... Чтобы с короговоркой справиться, как дела, и дать несколько поручений, на щеках у Марии загорались красные пятна, голос становился резким и неприятным, и попадаться ей на глаза в эти минуты было опасно. Проще всего объяснял перемены в ее настроении Марк Цейтлин, который в таких случаях обычно говорил, пожимая плечами. — Бесится, баба! Обычное дело, ее трахать некому. Вот она исходит с ума. Если бы найти кого-нибудь вот с таким членом, и все было бы в порядке. Однако простые объяснения не всегда оказываются верными. При инфокаровском режиме работы с личной жизнью у всех было не очень а у Марии, при в неизвестность мужа, хуже, чем у других. Иногда во время коротких отпусков у нее завязывались курортные романчики, но они так ничем и не кончались и приносили мимолетное, скорее моральное, чем физическое удовлетворение, потому что после первой же ночи мария начинала откровенно тяготиться партнером вряд ли даже она сама отдавала себе отчет в том что ее я перекипев в алхимическом инфокаровском тигле попросту сублимировалась в насущную требовательную и всепоглощающую потребность служения, конечной целью которого было бы полное слияние с человеком, олицетворяющим ныне весь смысл ее существования. Слияние не физическое, не плотское, но духовное, не подвластное ни времени, ни внешнему миру и не обремененное низменными человеческими страстями, страхом, жадностью или ревностью. Мария с удивлением обнаруживала, что когда Платон, поглощенный важными государственными или коммерческими делами до полного забвения, поручает ей срочно связаться с какой-нибудь очередной Эммой или Кларой, послать машину забрать эту Эмму из косметического салона и привести в ресторан, или же оформить швейцарскую визу, купить билет — провести через депутатский зал и проследить, чтобы Клара точно вылетела к нему в лазану, то она, Мария, которой с учетом прошлого полагалось бы испытать, если не злость, то, по крайней мере, обиду, воспринимает поручение с какой-то непонятной радостью, чуть ли не с восторгом, Она встречалась с ослепительными, длинноногими красавицами, подолгу разговаривала с ними, выслушивала интимные откровения, давала советы и оставалась лучшей подругой Эммы, даже когда ей на смену окончательно и бесповоротно приходила Клара и не переставала общаться с Кларой, когда появлялась Элина. Может, в этом было что-то противоестественное, но в калейдоскопической смене платоновских подруг Мария видела чуть ли не основу все усиливающегося единения между собой и Платоном. И чем больше было этих подруг, тем меньшую потребность ощущала Мария в налаживании своей собственной личной жизни. Марк, будучи человеком сугубо земным, «Конечно же, ошибался, объясняя вспышки темперамента причинами физиологического характера. Все было куда сложнее». Именно эта сложность привела к тому, что, захватив полностью все деловые контакты Платона и осуществляя регулярное руководство его личными связями, Мария стала самостоятельно расширять круг его знакомств. Теперь уже девочки стали попадать в постель к Платону только через нее, хотя сам Платон об этом, скорее всего, и не догадывался. Ее знали во всех модельных агентствах, Она находила время, чтобы приезжать на просмотры и конкурсы, куда со всей страны стекались девочки в поисках славы и выгодного мужа. Тихо садилась в углу, доставала блокнот и делала пометки, затем подолгу беседовала с возможными кандидатками, беспощадно отсеивала непригодных а тех, кого в результате выбирала, приближала к себе, шлифовала, давала неподлежащие обсуждению советы и, наконец, приводила на какой-нибудь прием, на котором должен был появиться Платон. Видя, как загораются его глаза, как он, отставив недопитую рюмку, начинает с мальчишеской застенчивостью протискиваться в сторону новенькой, Мария испытывала чувство близкое к экстазу, а когда в конце вечера Платон увозил с собой ее творение, ошалевшее от неожиданно свалившегося счастья, Мария явственно ощущала, что это она сама сидит с ним сейчас на заднем сиденье Мерседеса, и у нее радостно перехватывало горло от ожидания того, что сейчас, через какие-то полчаса, должно произойти. Именно это Марк и имел в виду, именно это Мария ему и обещала.